удар по больному месту вон гуэнзиап пересмотрел тактику партизанской войны в контексте современной революции ключевая фигура вон гуэнзиап 1911 2013 годы национальность вьетнамец осуществление стратегии 1942 1975 годы ситуация вон гуэнзиап был руководителем лиги независимости вьетнама Вьетминь. Развивая теорию народной войны, он усовершенствовал партизанскую тактику для поражения японцев, французов и американцев. Традиционно в партизанской войне используются небольшие передвижные военные подразделения, которые, прежде чем отступить, развязывают частые, разрушающие, но мелкомасштабные атаки. Таким образом, избегая крупных противостояний, партизаны вполне могут изнурить более сильного противника. Хотя такую тактику использовали с древних времен, Зиап пересмотрел ее использование в современном контексте. Учитель по профессии, Зиап с юных лет был погружен в коммунизм и национализм. В начале 1940-х годов он занялся военным делом и стал ответственным за вооруженное крыло Вьетминь. Он стремился быть мастером военной стратегии, таким как Наполеон и великий прусский генерал Карл фон Клаузевиц, который, как известно, заявил, Цель – это политический объект, война – это средство достижения данной цели. И такие средства никогда нельзя рассматривать в отрыве от целей. Первое столкновение Зиапа произошло с японцами, оккупировавшими Индокитай во время Второй мировой войны. С 1942 года Зиап возглавлял небольшой отряд солдат и постепенно создавал сеть обеспечения местными ресурсами. К 1944 году у него было достаточно сил, чтобы возглавить серьезные нападения на японские военные аванпосты. И к тому времени, когда Япония сдалась союзникам в 1945 году, Зиап мог похвастаться большими и значительными территориальными завоеваниями. В августе того же года Зиап возглавил отряд в городе Ханой и продолжил путь к созданию Демократической Республики Вьетнам. Однако великая тройка союзников – президент Рузвельт, Уинстон Черчилль и лидер Советского Союза Иосиф Сталин – уже решили, что Вьетнам должен быть разделен на две части – китайские националисты, отвечающие за север, и британцы, отвечающие за юг. Британцы быстро откололись от контроля прежних французских колониальных властителей Вьетнама, а китайцы вскоре покинули Север после заключения сделки с французами в обмен на то, что последние откажутся от своих территориальных интересов в Китае. Последовала длительная и изнурительная война между Вьетмином и французами, и Зиап развивал свои идеи партизанской войны в философию народной войны, которая завершилась решительной победой в битве при Диен Бенфу 1954 года. Французы были фактически изгнаны из страны, а Вьетнам так и остался разделенным на две части: коммунистический север и некоммунистический юг, который получил поддержку от США в борьбе против общих коммунистических врагов. Так началась третья Великая битва Зиапа: победить поддерживаемые США силы Южного Вьетнама и воссоединить обе стороны в единое коммунистическое государство в который раз он мастерски мобилизовал свои скромные военные ресурсы для того, чтобы преодолеть самую передовую военную мощь в мире с помощью искусного сочетания партизанской и традиционной тактик. Его военная гениальность привела к созданию Объединенной Социалистической Республики Вьетнам, и он покинул США с психологической травмой, которая никогда не проходила. Богатое наследие Идея о меньшей по численности силы, использующей дестабилизирующие атаки против большего численностью врага, отнюдь не является современным изобретением, о чем свидетельствует данная книга. Древняя история насчитывает множество примеров, где часто угнетаемые и численно меньшие народы побеждают великих властителей, уставших от изнурительных длительных и низкоуровневых атак. Традиционная партизанская война включает в себя использование засады и саботирования, обычно подкрепляемых шпионажем, сбором информации и обманом. Важно избегать крупномасштабных столкновений, чтобы лишить врага возможности захватить более слабого в военном смысле противника. Целью партизанской войны является изнурение врага и уменьшение желания воевать. Исторически сложилось так, что она оказалась наиболее эффективной против иностранных оккупационных сил и внутренней власти, не обладающей поддержкой местного населения. Часто эффективность партизанских сил подкрепляется знанием бойцами местных ландшафтов и возможностью мобилизовать поддержку племенных народов. Первым теоретиком, изложившим данную стратегию, был Сунь Цзы в своем трактате «Искусство войны» в VI веке до нашей эры. В начале XVIII века искусства войны стали переводить на европейские языки. Слово «герилла» «партизанский» происходит от испанского «маленькая война» или «войнушка». Оно обрело популярность во время битвы Испании с наполеоновской Францией. Также эта тактика широко использовалась в англо войне в Южной Африке. Мао Цзэдун назвал партизанскую войну самым эффективным средством сопротивления властям – диктаторским, колониальным или оккупационным, и выдвинул основную идею партизанской войны. Враг наступает, мы отступаем. Враг остановился, мы тревожим. Враг отступает, мы преследуем. Тем не менее, именно Зиап, который, возможно, был величайшим партизанским лидером эпохи, прогнал трех могучих врагов – японцев, французов и американцев – силой непревосходящей по численности. Руководящие принципы Зиапа Эпохальная работа Зиапа 1962 года «Народная война, народная армия» является практическим руководством ведения партизанской войны конца XX века. Он описывает войну как восстановление силы, разделенное на три этапа. На первом, оборонительном этапе преобладают партизанские действия, направленные на подрыв морального духа противника. На втором этапе, когда равновесие восстановилось, к партизанским силам подключаются традиционные военные отряды. Этот этап становится возможным, когда ресурсы и воля противника истощены, а партизанские отряды в то же время обретают уверенность, опыт и поддержку местного населения. Финальный третий этап требует масштабного контрнаступления, в котором регулярные войска возьмут дело на себя и одолеют врага с помощью постоянной поддержки партизанских отрядов. Зиап подчеркнул текучесть между этими тремя этапами. Его войскам, возможно, в некоторых обстоятельствах придется вернуться к определенному этапу, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что они в конечном итоге смогут победить оппонента. Научившись многому у Мао в Китае, он отражал веру Мао в то, что партизаны должны заручиться поддержкой местного населения и завоевать сердца и умы людей. Безусловно, Зиап пришел к выводу, что возглавляет именно народную войну в которой каждый житель был солдатом, а каждая деревушка – крепостью. Таким образом, борьба во Вьетнаме стала вестись на всех существующих фронтах – военном, политическом, экономическом и дипломатическом. Хронология событий. 1911 год. Зиап родился в провинции Куангбинь. 1938 год. Он становится членом коммунистической партии Индокитая Хошимина. Мина. 1941 год. Он является основателем движения за независимость Вьетмина, возглавляемого Хо Ши Мином. 1944 год. Зиап ведет партизанскую войну против японских оккупантов. 1945 год. Хо Ши Мин провозглашает Демократическую республику Вьетнам. Зиап назначен министром внутренних дел. 1954 год. Зиап организует поражение французских войск в битве при Дьен Фу. Заканчивается французское колониальное правление, но Вьетнам остается разделенным на две части. Вскоре начинается война между коммунистическим севером и некоммунистическим югом. 1962 год. Зиап публикует книгу «Народная война. Народная армия». 1965 год. США высадили большую часть войск на юге Вьетнама для противостояния Вьетконгу. Зиап отправляет войска на север, чтобы поддержать своих товарищей. 1973 год. Уставшая от битвы правительство США выводит свои войска. 1975 год. Коммунистические силы захватывают столицу Юга – Сайгон, и утверждают Социалистическую республику Вьетнам. Зиап становится министром обороны, а также заместителем премьер-министра. 1991 год. Он уходит из политики. 2013 год. Зиаб умирает, и правительство страны устраивает торжественные похороны. Адаптация к новым обстоятельствам. Зиаб был великим реалистом и признавал, что его силы с огромной нехваткой ресурсов не могли добиться быстрой победы над своими более сильными врагами. Вместо этого он выступал за политику затяжной войны, в которой враг становится слабее из-за изнурительных мелкомасштабных столкновений, прежде чем поддаться полномасштабному контрнаступлению. Более того, он требовал от своих войск способности адаптироваться к любым обстоятельствам, которые могут появиться у них на пути. Возможность быстрой адаптации была одним из ключевых преимуществ вьетминя, и Зиап извлекал из этого всевозможную пользу. «На войне вам придется брать пример со своего врага», писал он в Народной войне Народной армии. Когда враг изменяет свою стратегию или тактику, вам придется сделать то же самое. В другом месте он подытожил это более лаконично. Этот враг силен? Избегайте его. Этот враг слаб? Атакуйте его. Народные затяжные партизанские войны, развивающие поэтапно маневренную войну, писал Зиап, являются самыми ценными уроками войны за независимость Вьетнама. Как подметил Дуглас Пайк, ведущий военный теоретику в Вьетнаме, Зиап продвигал стратегию, для которой нет известной контрстратегии. Стратегический анализ. Тип стратегии. Тактика нападения. Ключевая стратегия. Подготовка небольшой вдохновленной силы для затяжной битвы, где она может одолеть более крупного врага. Результат. Создание Социалистической Республики Вьетнам. Также использовано. Мао Цзэдуном в Китае в 1946-1949 годах и Чегеварой на Кубе в 1950-х годах.